Глава 18 Ближе к обеду настроение у всех поднимается. Сын на меня больше не злится, Макар не поддевает Ника шутками. Мы мирно сосуществуем на яхте, наслаждаемся солнцем, морским воздухом и отдаленностью от туристической суеты. Ника знает бухты, куда не причаливают туристы. Здесь нереально красиво и пустынно. Скалы вокруг, и вода такая прозрачная, чистая, насыщенного голубого цвета. Глаз не оторвать. Я делаю несколько фотографий Тимофея и украдкой сына с Макаром. Он не видит, держит Тима на руках, улыбается. Я ни за что не покажу ему это фото. Потом фотографируют меня. Ник со своего и моего телефона, хотя по правде на его мобильном я бы предпочла фотографии удалить. Вспоминаю одну неприятную ситуацию и не могу успокоиться. Прошу Ника удалить фото. «Держи». Он протягивает мне мобильный, заранее сняв блокировку. «Можешь сделать это сама». Я беру телефон из его рук, захожу в галерею и удаляю свои фотографии. Стираю их из недавно удаленного. Когда поднимаю голову, чтобы отдать мобильный Нику, его рядом не оказывается. Осматриваюсь, заглядываю на палубу, но его и там нет. Иду вглубь яхты. Ника нахожу в каюте. «Извини, если обидела тебя просьбой». Все нормально, я понимаю. У тебя нет причин доверять мне». «Не в этом дело, просто...» Я замолкаю, вспоминая, как три года назад мои откровенные фото попали в сеть. Ничего ужасного, я там в красивом нижнем белье, но было неприятно. Я никогда так не фотографировалась для социальных сетей, поэтому, когда один из читателей прислал мне меня, я была в шоке». И даже не сразу поняла, где и кем были сделаны эти фото. А вот когда поняла, стало неприятно и как-то даже не по себе. С Мейсоном у нас были, хоть и непродолжительные, но отношения. До первой близости мы месяц общались и ходили на свидания в рестораны, кино, галереи. Нам было хорошо вместе. И последний, кого я бы заподозрила, был он. Всегда улыбчивый, спокойный, уравновешенный и внимательный. Мне было с ним интересно. Я чувствовала, что меня понимают и поддерживают. Мейсон был художником, человеком творческим, как и я. Последнее, о чем я думала, что меня могут подставить. На момент публикации фото мы с ним уже не состояли в отношениях. Разошлись спокойно, без скандалов, я бы даже сказала, друзьями. Потом было неприятно, но я это пережила. И вот после того, как Ник пару раз щелкнул меня на свой телефон, я вспомнила эту ситуацию и захотелось удалить фото. «Я бы никогда...» Говорит Ник после моего рассказа, притягивая меня к себе. «Если для тебя это так важно, просто не будем делать фото. Нет проблем». Я выдыхаю. «Признаваться в таком мужчине сложно, и я бы, пожалуй, не призналась, если бы не эти фото и удивленное выражение лица Ника после просьбы их удалить». Дверь в каюту прикрыта. Мы находимся здесь одни, и я улавливаю изменившуюся вокруг атмосферу почти моментально. Ник обнимает меня сильнее, притягивает к себе за талию, смотрит в глаза. Наверное, так, как это делает он, не умеют делать наши мужчины. Просто не умеют, в них это генетически не заложено. А он... он словно флиртует взглядом, показывает свою во мне заинтересованность. Я ее кожей чувствую. Мне хочется ответить ему взаимностью, но я пока не могу. Мягко отталкиваю Ника и говорю, что нам стоит подняться на палубу. Он не возражает. Когда выхожу, оказывается, что нам уже накрывают обед. Милая девушка ставит на стол тарелку с рыбными стейками и, улыбнувшись, мне направляется на кухню. Макар фотографирует Тимофея на палубе. Я иду к ним, чтобы позвать к столу. Примерно через 10 минут все дружно собираемся за столом. Разговариваем на удивление дружно. Даже шутим, подкалываем друг друга. Тимофей заканчивает есть первым. Ему с нами неинтересно, куда веселее лежать на носу яхты и смотреть на бескрайнюю гладь воды. Сын почти сразу попросился на палубу, и я его отпускаю. «Только на матрасы», — говорю ему. «К поручням не подходи». Сын обещает слушаться и сбегает. Макар прослеживает, чтобы он разместился на матрасах и садится на свое место. Я молчу, зато разговаривают мужчины. Они, к моему удивлению, находят общий язык. Их обоих интересуют инвестиции, тема, в которой я совершенно ничего не понимаю, однако слушать мне интересно. Макар советует Нику рассмотреть какую-то криптовалюту, говорит о рисках в процентном соотношении и о возможности ее продать, а я сижу с раскрытым ртом. Только сейчас в полной мере осознаю, насколько Макар изменился, как сильно повзрослел, Оказывается, все это время он был для меня тем самым макаром из прошлого. Его нынешнего я почти не знаю. Полгода назад жизнь столкнула нас в клинике пластической хирургии, так что я имела возможность оценить его профессионализм. Сейчас же я узнаю его с новой, совершенно незнакомой мне стороны. Стороны бизнесмена, успешного мужчины. Он отлично в эту роль вживается, держится прекрасно. Видно, что в обсуждаемой теме разбирается. От разговоров меня отвлекает Тимофей громким криком. «Мама, смотри!» Я поворачиваюсь, и у меня сердце в пятки уходит. Тимофей забирается на перила яхты. Я тут же подрываюсь и несусь к нему, кричу, но он меня не слышит, с улыбкой на лице падает в воду. Макара ориентируется быстрее всех. Без раздумий швыряет взятый в руки стакан и прыгает в воду за сыном. Следом Ник. Я тоже рвусь, но меня останавливает девушка, которая накрывала на стол. Она выбежала на мой крик ужаса и схватила меня за руку, что-то говоря на непонятном мне греческом. Она указывает вниз, что-то громко объясняет. Только потом я понимаю, что с Тимофеем все в порядке. На нем на рукавнике, и рядом с ним Макар и Ник. Капитан яхты бросает им спасательный круг, за который они тут же хватаются. Измайлов выбирается на палубу вместе с сыном, Тимофей кашляет, отхаркивает воду, но в целом чувствует себя прекрасно. «Вызови скорую на берег», — говорит Макарнику. «Нужно, чтобы его осмотрели». «Мама!» — хрипло говорит Тимофей, когда я подхожу к нему. «Падаю на колени, обнимаю. Чувство, что я испытала, когда сын сиганул воду, передать не могу». Оно настолько сильное и неконтролируемое, что ужасает меня саму. Его отголоски в виде дико бьющегося сердца и боли в груди и горле все еще со мной. И успокоить их я не могу. «Прости», — говорит сын мне. «Я не думал, что здесь не так, как в бассейне». «Ты как?» — спрашивает Макар, трогая меня за плечо. Он, как и я, сидит на коленях рядом с сыном. «Оль!» «Я испугалась», — говорю, чувствуя, как слезы жгут глаза. «Так сильно испугалась». Он меня обнимает, притягивает к себе и целует в макушку, а затем говорит. «Я никогда не дам вас в обиду. Обещаю».